Глава 50. Джозеф Похоже, мой мозг приберег самые жуткие воспоминания напоследок. Я гадаю, не вспомню ли я то, что сотворил со своей семьей, как раз перед самой смертью. Воспоминания всплывает внезапно, так резко и болезненно, словно какой-то реальный предмет проткнул мне голову. Погребальные костры. Я стою и смотрю, как плачет мама. Сели и Бенджи просто воют, даже отец плачет. Я понимаю, что поступил плохо. Не то я сделал. Овцы сложены большой кучей, ногами вверх. Ноги совершенно неподвижны и торчат под странными углами. Невыносимо смотреть на них в таком виде. Я не знаю, что я думал, как я себе представлял последствия. Но я точно не представлял груду мертвых овец, черный дым, поднимающийся к небу. И этот невообразимый запах. Нет, это я и представить себе не мог.